На перегонки с убийцей». Глава шестая. Бегло ознакомившись с материалами дела, которые Орлов передал полковнику, Гуров вышел из стен управления и направился к своему автомобилю. Во время разговора с генералом он не стал говорить, что в школьные времена химия была для него одним из самых любимых предметов. А поэтому и вспомнить, чем именно можно было отравить потребителей алкогольной продукции, ему не составило труда. Подробного изучения потребовала лишь сводка уже распутанных различными силовыми ведомствами дел, связанных с производством и сбытом фальшивой алкогольной продукции. Полковник нажал кнопку под цифрой 2 на своем мобильном телефоне, и функция быстрого вызова абонента установила соединение. На экране высветилась фотография улыбающегося во весь рот крячка, а в трубке все раздавались длинные гудки. Полковник сел за руль и еще раз попытался найти своего напарника, набрав его домашний номер. Однако и там на вызов никто не ответил. Час пик прошел, и дороги были мало загружены. Сыщик, сверяясь с картой, нарисованной от руки одним из сотрудников управления, беспрепятственно нашел производственную базу Местардж. Она находилась в живописном месте недалеко от жилого района поселкового типа. Сами постройки, составляющие комплекс завода, были довольно старые. Двор неухожен, хотя и чист. На проходной полковника встретил неприветливый сторож, осыпавший его градом ругательств. Пришлось воспользоваться авторитетом своего служебного удостоверения, и только тогда охранник, извинившись, пропустил Гурова на территорию базы, предварительно объяснив, как можно найти вход в административное здание. «Лучше бы вы с парадного входа, а не со двора вошли. Там и красивее, а то меня ругать будут, что пускаю всех подряд на производство». проворчал охранник, проводя полковника через турникет. «За меня не будут», – уверил бдительного стража Гуров и решительно зашагал по двору в направлении, которое указал вахтёр. Здание администрации находилось буквально в двух шагах от проходной, и через минуту Гуров уже стоял у двери, ведущей в кабинет без Шапошникова. Из-за высокой стойки и неизвестно для чего сооруженной в кабинете директора консорна выглянула секретарша, женщина с крашенными светлыми волосами лет 30-35. «Вам кого?» – послышался из-за стола ее журчащий голос. «Александра Ивановича, мне необходимо с ним встретиться», – произнес Гуров, искоса поглядывая на раскрытую дверь, за которой находился кабинет директора. Из глубины доносился хорошо поставленный низкий мужской голос, однако его обладателя не было видно за стеной. «А вы были записаны на прием?» – осторожно поинтересовалась помощница Бешапошникова, не определившись, какой именно тон подобает выбрать в общении с незнакомцем. «Александр Иванович сейчас занят». Гуров представился. «Полковник Гуров, Главное управление уголовного розыска МВД». Женщина настороженно хмыкнула и замолчала в ожидании дальнейших объяснений гостя. Ее лицо преобразилось, и глаза выразили крайнюю степень любопытства. «Мне необходимо, чтобы ваш шеф нашел для меня немного времени. Пожалуйста, сообщите ему, что я жду», – строго произнес Гуров. «Но как мне изложить цель вашего визита?» – секретарша сделала попытку выведать у Гурова хоть какую-то информацию. «Простите, но у меня нет времени на объяснение», – жестко произнес он. «Предупредите своего начальника, что его ждут». Настороженно глядя на полковника, секретарша опустила руку на кнопку аппарата мини-АТС. Из соседней комнаты послышался пронзительный звонок внутренней связи, и в тот же момент из глубины вышел мужчина в синей рубашке с короткими рукавами и брюках светло-зеленого оттенка. Одной рукой он поддерживал телефонную трубку, которую зажал между подбородком и плечом. «Мариночка, звонила?» – поинтересовался он, отстранившись от трубки и заслонив свободной рукой микрофон. Гуров стоял немного в стороне, поэтому без шапошников не сразу заметил посетителя. «К вам тут пришли?» – Марина осторожно кивнула в сторону Гурова и замерла в ожидании реакции шефа. Бешапошников развернулся и, измерив полковника взглядом, собрался было что-то сказать Гурову, но его отвлек собеседник, с которым он общался по телефону. «Да-да, я слышу. Вы куда пропали? Пять минут вешу на проводе. Владивосток не ближний свет. Подождите, я перезвоню позже. Ко мне пришли. Я теперь несколько стеснен, не могу говорить. Да-да, перезвоню. Все. Ждите звонка». Бесшапошников недовольно нажал на кнопку на телефонной трубке, выключая аппарат. Было видно, что он старался сдержать свое раздражение, но с трудом справлялся с эмоциями. «Что же ты раньше не сказала? У меня переговоры. В чем дело? Ты же знаешь. У меня запарка. Едва сдерживая крик, налетел директор на свою подчиненную, нисколько не стесняясь постороннего человека в помещении. «Да он...» – попыталась оправдаться Марина – Но ее начальник был настолько взбешен, что едва ли ей было под силу остановить поток гнева. Если бы не вмешательство Гурова, неизвестно, чем бы закончился инцидент. «Александр Иванович», – спокойно произнес сыщик, воспользовавшись небольшой паузой, и медленно извлек из кармана свое удостоверение. Протянув его Бесшапошникову, он пояснил, «девушка ни в чем не виновата, я сам прошел в кабинет и попросил ее сообщить вам о моем визите». «Мне необходимо с вами поговорить с глазу на глаз. Вы не будете возражать?» – осведомился сыщик, кивком головы предлагая хозяину пригласить его в кабинет. Пыл без шапошникова несколько поутих, и, не двигаясь с места, он произнес извиняющимся тоном. «Я, простите, погорячился. Сейчас у нас такое время, забот очень много. Простите, что стали свидетелем такого безобразного разговора. А что касается нашей встречи, то ее придется перенести на другой день». В это время во внутреннем кабинете зазвонил телефон и без шапошников, галантно поклонившись Гурову, ушёл в свою комнату, плотно закрыв за собой дверь. «У нас сейчас сплошные проверки», – пояснила секретарша странное поведение своего шефа. «Александр Иванович с утра до ночи занят, нервы сдают. Вы присядьте». Полковник принял предложение и опустился на стул около стойки. «А что проверяют?» – поинтересовался он. Однако секретарша явно обладала опытом общения с людьми и, видимо, насторожившись, так и не дала вразумительного ответа на вопрос Гурова. Тем не менее, сыщик почувствовал, что он явно симпатичен секретарше. Девушка заигрывала с ним, и этим обстоятельством вполне можно было бы воспользоваться, чтобы получить больше информации о деятельности мистарджа. Однако времени у Гурова было мало и требовалось встретиться с самим Бесшапошниковым. Полковник пожалел, что с ним нет крячка, для которого подобный способ получения информации был привычен и срабатывал на сто процентов. «Хотите, я вас запишу на прием?» – с нотками извинения в голосе произнесла Марина. «Вот есть время на следующей неделе, среда, десять тридцать». Лицо Гурова выражало непоколебимую решимость. Он подошел ближе к стойке и посмотрел на девушку в упор. Та, не найдя нужных слов, замерла в ожидании ответа. «Возможно, мы встретимся в среду, но сейчас нам обязательно придется поговорить с вашим начальником. Вы не могли бы его снова набрать?» Думаю, что он уже ответил на звонок. «Извините, но Александр Иванович сказал, что...» «Я слышал», – перебил ее Гуров. «Но вы сообщите, пожалуйста, еще раз, что я жду». Девушка не могла перечить представителю правоохранного ведомства и в то же время боялась ослушаться своего шефа. Гуров понял, что терять время дальше нет смысла, и шагнул к двери, за которой скрылся без шапошников. «Так будет лучше. Я все возьму на себя», – полковник улыбнулся, взглянув на секретаршу, и, повернув ручку, скрылся за дверью. Без шапошников стоял у окна спиной к входу и разговаривал по телефону. При звуке запирающегося замка он оглянулся и, увидев Гурова в кабинете, моментально изменился в лице. Оно снова приобрело злобное выражение, однако голос остался спокоен и уравновешен. «Я перезвоню, Лера, хорошо?» – бросил он в трубку и отключил аппарат. «Что вас привело ко мне? Извините, я не уловил, как ваше имя», – обратился он довольно сухо к полковнику. Гуров представился, внимательно изучая директора Мистарджа. «Только сейчас полковник рассмотрел Бесшапошникова как следует». Это был мужчина средних лет, невысокий, худой, несколько сутуловатый, с приятным баритоном. В целом он производил приятное впечатление и даже внушал доверие. Цель моего визита, продолжил полковник, это желание познакомиться с вашим производством. То есть как познакомиться с производством? Удивился без шапошников. Вас интересует технологический цикл? И он тоже. Но это наш секрет. Александр Иванович постарался изобразить на лице добродушную улыбку, но получилось не очень естественно. «Я не могу познакомить вас с производственным циклом, поскольку это как раз и есть то, что отличает нас от других производителей алкогольной продукции. Это наше ноу-хау, если хотите». И опять же, надо знать, что конкретно вас интересует. Какая именно линия? Водка? Вина? Бесшапошников имел привычку недослушивать собеседника и постоянно обрывал Гурова так, что тот не успевал высказать свою мысль вслух. «Охотно верю, поэтому и интересуюсь», понизив голос, жестко произнес Гуров, и повысив голос, продолжил. «Честно говоря, меня привела к вам одна очень важная проблема. Вы знаете, что сейчас по стране прокатилась эпидемия отравлений». Бесшапошников снова сорвался и не дал полковнику договорить. Я вам скажу, что кто только уже не интересовался моим производством в этой связи. Кто только не приходил. На одну только дегустацию я потратил свыше восьми сотен литров продукции. Вы себе можете представить, какое это стихийное бедствие для предприятия, бесконечные проверки? «Да, сочувствую», – не очень искренне произнес полковник, доставая из кармана своего легкого льняного пиджака пачку сигарет. «Могу я присесть?» осведомился он после паузы и, так и не получив ответа, сел на обитый кожей стул, расположенный недалеко от стола без шапошникова. «Это все так говорят», отмахнулся Александр Иванович. «А реально мы только время теряем. Больше ничего. Никто ничего найти не может. Это и понятно, но время мое. Оно при этом убивается очень исправно». Гуров достал из пачки сигарету и жестом спросил разрешение закурить. Бешапошников пожал плечами и ничего не ответил. тогда полковник соорудил импровизированную пепельницу из крышки от пачки и щелкнув зажигалкой зажег сигарету. с наслаждением глубоко затянулся. вы не курите курю, но в последнее время стараюсь бросить отрезал александр иванович. «Странно. а можно я сделаю вам комплимент у вас потрясающий красоты голос А вот хрипотца свойственная только курильщикам. «Возможно», – не особо дружелюбно заметил собеседник Гурова. «И что дальше?» Однако полковник внешне ничем не показал, что заметил нежелание без Шапошникова вступать в диалог. Напротив, он решил подыграть манере, которую взял тот в разговоре с ним, и, совершенно не придавая значения эмоциональности собеседника, продолжил свое наступление. «Я не удивлюсь, если в прошлом вы были каким-нибудь певцом или актером». «Да, было дело». Александр Иванович неожиданно подхватил тему, заданную полковником. «Любительский театр в Доме творчества юных. Десять лет я занимался в студии». Гурову удалось поймать тонкую ниточку доверия, которая протянулась между собеседниками. Ну, тогда такой голос грех портить табачным дымом. Длительное курение портит качество смыкания связок. И вообще, когда в течение продолжительного времени прибегаешь к никотину, это плохо действует на работоспособность». Вот уж это точно. Помню, по молодости было дело. Первый раз за все время беседы с полковником Бешапошников позволил себе приоткрыть маску, и на мгновение за ней показался живой человек. «Я понимаю, что вам, конечно, сейчас приходится нелегко». Полковник вновь мягко повернул разговор в нужное ему русло. Меня, собственно, интересуют не столько подробности производства вашей продукции, сколько возможные каналы сбыта. Скажите, а насколько вы отслеживаете появление на рынке левой продукции под вашей торговой маркой? Такая возможность сохраняется? Да, конечно, сохраняется, но совсем не уследишь. То есть вы думаете, это возможно? И я не знаю, что и думать, осекся директор мистер В это время у него на столе зазвонил телефон, и Александр Иванович кинулся к трубке. «Извините, это жена», — бросил он, схватив трубку. «Да, милая, привет. Да вот тут ко мне пришли, закрутился, перезвоню еще позже». «Да, да, занят. Я сам. А ты не уходи пока, дождись». «Да, пока». И уже, свернув разговор, пояснил, обращаясь к полковнику. «Лера, моя жена». отправил отдыхать за границу, в Египет, с дочерью младшей. Купили две путевки. Все уже на чемоданах сидели, как тут вдруг эти бесконечные проверки. Ну и я не поехал. Лерка вон одна без меня шагу ступить не может. Да и мне без нее как-то неловко. Ни тебе суп согреть, ни собаку накормить толком. Бардак везде. Присев на подоконник, без шапошников неожиданно разоткровенничался. «Понимаю», – поддержал его Гуров. Я вот тоже, похоже, никуда не поеду этим летом. Тоже отправлю жену одну куда-нибудь отдохнуть. Что же делать? Работа. А тут еще эти отравления паленой водкой». Полковник заметил, как его собеседник едва заметно вздрогнул и стал нервно крутить пальцами шариковую ручку, которую он, дотянувшись до стола, взял в руки неизвестно зачем. «И что же, не поедете отдыхать?» – ледяным голосом произнес он и слез с подоконника. «Куда там?» вы же сами видите, сплошные дела». Бешапошников тем временем подошел к аквариуму и залез в тумбочку под ним. Гуров, наблюдая за хаотичными движениями Александра Ивановича, окончательно убедился, что тот сильно нервничает, и это беспокойство нельзя было связать исключительно с запаркой на работе. Тем временем директор мистаржа достал из глубины тумбочки две баночки и, повернувшись спиной Гурову, стал кормить рыбок, слегка постукивая пальцами по поверхности воды. Обитатели аквариума выплывали из своих укрытий, и вся поверхность воды покрывалась оживленными, хватающими корм рыбками. Аквариум буквально кишел питомцами, которые появились из-за водорослей, раковин и домиков, разбросанных по дну стеклянного ящика. «Успокаивает, не правда ли?» – заметил Гуров. Без шапошников снова вздрогнул. «Это мое увлечение с третьего класса», – признался он. Обожаю делать аквариумы сам, а этот вот произведён на заказ. 150 литров. Пластиковый корпус заказал на заводе по специальным чертежам. Видите, какие плавные линии изгибов на уголках. Аквариум был действительно потрясающей красоты. Гуров с удовольствием наблюдал за тем, как рыбки плавно подергивая своими хвостиками, как в замедленном фильме, поднимаются к поверхности воды, хватают кусочки корма и снова погружаются на глубину. Не могу с вами не согласиться. Действительно завораживающее зрелище. А как давно вы руководите заводом? Десять лет. С того самого момента, как умер отец, основавший это производство. И бразды правления автоматически перешли ко мне». Без шапошников замолчал, а затем решительно добавил. «Полковник, давайте договоримся так. Зачем нам тянуть время? Что вам от меня нужно? Поймите, у меня действительно дел по горло». «Да, я вас понимаю, но я уже сказал, Александр Иванович, я хочу ознакомиться с вашим производством». «А что касается мотивов моего посещения ржа то вы правы, мне действительно незачем скрывать это». «Отравление. Зафиксированы случаи отравления именно вашей продукции», без шапошников хмыкнул. «Ну-ну, хотелось бы услышать дальше. Люди попадают в больницы с тяжелейшими симптомами отравлений». «Я не хочу сказать, что тень падает только на мистардж. Возможно, кто-то работает под вашей маркой, разливая спирт низкого качества, избывая его по фальшивым акцизным маркам в регионы и в некоторые московские магазины. Это предстоит выяснить следствию». «А что, уже возбуждено уголовное дело?» – поинтересовался начальник завода. «Да, по факту массовых отравлений». По официальным данным, отравились около пяти тысяч человек в пятнадцати регионах России, и это только по состоянию на субботу. В новейшей истории мы впервые имеем дело с таким массовым отравлением». «Этого нам еще не хватало», – воскликнул Александр Иванович и переместился на свое рабочее место, оказавшись слева от Гурова. «А откуда такая информация, что именно мистарш выпускает некачественную продукцию? Почему вы обратились именно ко мне?» Сейчас на российском рынке огромное количество производителей, в том числе более молодых фирм, скорее нужно было бы сомневаться в качестве их продукции. Я сожалею, но у нас есть зафиксированные случаи отравления вашим ликером. Еще раз хочу оговориться, что возможно, под вашим именем работает кто-то другой. В этом случае мы поможем вам избежать проблем, так что напрасно вы так не хотите со мной разговаривать, с нажимом закончил Гуров. От чего же не хочу? Я уже смирился с мыслью провести остаток отпуска в Москве, так что милости просим, полковник, всегда встречу вас с радостью». Наблюдая за Бесшапошниковым, Гуров понял, что нервы этого человека на пределе. Ему с трудом удавалось сдерживать свое раздражение, чтобы не вылить его на гостя. «Я позволю себе повторить свою просьбу, Александр Иванович. Вы разрешите мне осмотреть производственные цеха? Пойдемте, я отведу вас к своему заму». сдался без Шапошников. «Он покажет то, что вам нужно». Александр Иванович нажал на кнопку громкой связи на телефонном аппарате у себя на столе и набрал номер. Комната наполнилась пронзительными длинными гудками. Без шапошников подождал некоторое время, затем ударил по рычагу аппарата и снова набрал номер. В громкоговорителе послышался голос секретарши. «Мариночка, зайдите-ка ко мне», произнес директор в микрофон, стоящий на столе. Не дождавшись ответа, мужчины молча сидели друг напротив друга, ожидая, пока секретарша войдет в кабинет. Через несколько секунд дверь открылась, и Марина предстала перед своим боссом. Весь внешний вид женщины, ее манерная походка говорили о том, что она привыкла привлекать к себе внимание. Гуров заметил, что без шапошников находился в некоторой зависимости от этой женщины с мягкими манерами и журчащим голосом, которому она старалась придать несколько больше нежности, чем ему было свойственно от природы. «Марина, а где у меня Максим?» – спросил Александр Иванович. «Нужно показать человеку производство. Он повез новую партию водки на вокзал. Сегодня погрузка. Жаль, жаль, что его нет на месте. Ну да ладно, сам покажу». Бесшапошников встал и со свойственной ему резкостью устремился к выходу. «Пойдемте со мной, полковник, я покажу вам производственные цеха!» – крикнул он Гурову, уже находясь в коридоре. Сыщик догнал Бесшапошникова, когда тот уже вышел из административного корпуса и пошел по двору. Он что-то говорил в трубку сотового телефона, но Гуров не мог разобрать, что, хотя шагал некоторое время позади. Александр Иванович говорил так невнятно, что едва ли можно было что-либо понять. В какой-то момент он повернулся, дабы удостовериться, что полковник следует за ним. Встретившись взглядом с Гуровым, который неотступно шел следом, Бешапошников опять вздрогнул. «Что конкретно вам хотелось бы увидеть?» – произнес он, стараясь говорить как можно более спокойно. «Цех, где производят ликеры», – ответил полковник. «Тогда нам сюда». Без шапушников повел полковника к обшарпанному двухэтажному кирпичному зданию. «А что за случай отравления, о котором вы говорили?» – поинтересовался он, пока они с Гуровым пересекали просторный двор производственной базы. «Четыреххлористый углерод. У больных симптомы отравления печени. Токсический гепатит, вызванный ядами. Печень повреждена не столько этиловым веществом, сколько продуктами его расщепления. Это ужасно». произнес без шапошников, показывая направление движением руки и пропуская вперед себя Гурова. «Это же химия, которая используется для растворения лаков и красок для мытья посуды. Мне жаль, что в этом деле замешана марка Мистарджа». Тем временем мужчины подошли к двери, ведущей в производственный цех. Гуров шагнул за порог и сразу же отпрянул. В нос резко пахнуло спиртовыми испарениями. «Сейчас я попрошу кого-нибудь из технологов показать вам процесс». Я сам в этом не очень-то силен. Они прошли в глубину цеха, и навстречу им вышла женщина в белом халате. Увидев директора, она стушевалась и развернулась была, но без шапошников окликнул ее. Вера Григорьевна, подождите, куда же вы так заспешили? Скажите, где можно найти Минаева? Вот тут у меня человек интересуется производством. Вера Григорьевна благоговейно посмотрела на начальника и, пообещав достать Минаева из-под земли, побежала глубь цеха. Через пять минут к Гурову и Бешапошникову подошел молодой человек, одетый в брючный костюм салатового цвета, какой носят обычно в больнице. Он добродушно улыбался и, приветливо поздоровавшись с обоими мужчинами, поинтересовался, чем мог бы быть полезен. «Паша, у меня к тебе большая просьба. Покажи, пожалуйста, этому человеку цех и по возможности расскажи о технологии. Хорошо?» – попросил его Бешапошников. Минаев приподнял левую бровь и вопросительно посмотрел на начальника. «Ты что-то не понял, Паша?» – резко бросил директор. «Да что вы, Александр Иванович, все понятно, будет исполнено. Что же, я первый год, что ли, работаю?» На лице Минаева появилось заискивающее выражение. Однако начальник не дал больше Павлу сказать ни слова и развернулся с намерением идти к выходу. «До свидания», – произнес он напоследок, обращаясь к Гурову. Надеюсь, что нам больше не придется встречаться по такому печальному поводу. Не забудь зайти ко мне, Паша, когда освободишься». Сказав это, директор предприятия решительно зашагал к выходу, оставив Гурова наедине с технологом. «Меня зовут Павел», – без особой церемонии заговорил молодой человек, обращаясь к полковнику. «А вас что, интересуют вопросы изготовления? Свою линию запустить хотите?» «Да так, по работе нужда есть». Гуров уставился на станки, разбросанные по цеху, и постарался как можно скорее раскрутить собеседника на рассказ. «Поведайте ко мне, что к чему». «Даже не знаю, с чего начать», с готовностью заговорил молодой человек. «Ну, здесь, где мы сейчас с вами идем, стоят приспособления для фильтрации купажа и выдержки готовых напитков. Дальше, в следующем ряду, установки для подготовки полуфабрикатов, спиртовых настоев, морсов, ароматных спиртов, колера. спиртованного сока и сахарного сиропа. Ну а потом там за стенкой готовая продукция разливается в специальную тару. Мужчины прошли вдоль следующего ряда установок и свернули к противоположной стенке производственного цеха. После того как полуфабрикаты подготовлены, их смешивают со спиртом, водой и другими компонентами, а затем расфасовывают по таре. Скажите, а где вы берете спирт для производства своей продукции? – спросил Гуров. Минаев замер и, как показалось полковнику, заметно растерялся. «А зачем вам это знать?» — настороженно произнес он. «Этого я вам не могу сказать. Дело в том...» Скрываться дольше не было смысла, и Гуров решил представиться Павлу. «Ах, вот в чем дело!» — тот закусил нижнюю губу. «Я сразу, между прочим, догадался, но не решился спросить, хотя...» Гуров и Минаев подошли к тому же месту, где начиналась экскурсия, и полковник остановился, чтобы задать Павлу еще несколько вопросов. Но Минаев опередил сыщика. Он закивал головой, призывая полковника посмотреть наверх. Гуров обернулся. На стене, ближе к потолку, была прикреплена небольшая видеокамера. Гуров вопросительно перевел взгляд на Павла. «У вас есть закурить?» – поинтересовался технолог. Гуров достал пачку с сигаретами и протянул ее молодому человеку. Тот достал из кармана ручку и бросил сигареты на пол так, чтобы они упали под столешницу одного из агрегатов. Через несколько секунд он вылез из-под прибора, достал себе одну сигарету и вернул пачку полковнику. Одного беглого взгляда сыщику хватило для того, чтобы заметить несколько написанных сбоку на картонке слов. Но он сделал вид, что не заметил этого. трюк Минаева был вполне понятен полковнику». «Ну что ж», — Павел протянул ему руку на прощание, — «если вас больше ничего не интересует, то до свидания». «До свидания», — попрощался Гуров, засунув поглубже в карман исписанную пачку с сигаретами. Уже выйдя с территории базы, сыщик достал сигареты и прочитал сделанную Минаевым короткую надпись «Через час на остановке Черемушки.